Информация была опубликована на английском языке и в англоязычной версии того же спутника. Английский исследователь НЛО Гордон Крейтон воспользовался этой статьей как поводом для начала поиска источников информации о ней. Прежде всего, он установил контакт с самим российским инженером. Это убедило его, что сообщение о каменных дисках основано не на собственных домыслах Зайцева, а заимствовано из немецкого журнала. Собственно, на этот источник ссылался и сам Зайцев. Затем его внимание привлекли сообщения, опубликованные в немецком журнале «Уфо Нахрихтен» и бельгийском уфологическом журнале «Буфуэй». Ответ российского коллеги оказался для Крейтона весьма многообещающим, поскольку весьма облегчил ему круг дальнейших изысканий. Но когда Крейтон в 1969 году попытался установить контакт с «Das Vegetarisch Универсум, он так и не получил ответа. Столь же безуспешным оказались и его запросы, отправленные в Китайскую академию наук в Пекине, КНР, и Китайскую академию наук в Тайбе, Тайвань. Поэтому вскоре после начала дискуссии о каменных дисках Крейтон перестал проявлять интерес к этому вопросу. Впрочем, в следующем году интерес к этой теме возродился с новой силой. Так Петр Колосимо из Южного Тироля, Австрия, в своей книге ⁇ Они явились с другой звезды ⁇ просто пересказывая данные Зайцева, не приводя никакой новой информации. Информация получает известность во всем мире. После того, как эту тему затронул Эрих фон Денникен, сообщение о каменных дисках получило поистине мировую известность. В своей книге он опубликовал интервью с российским ученым Александром Казанцевым, одним из ведущих специалистов того времени в области смежных научных дисциплин. Тот изложил историю открытия таинственных каменных дисков точно так же, как она была представлена еще в спутнике. Интересно, что Казанцеву, как и Деникен, в качестве года открытия каменных дисков называет 1938 год, что не вполне совпадает со статьей Зайцева, где сказано, что эти объекты были найдены более 25 лет тому назад. С этого момента начинается настоящая путаница в хронологии, связанная с датой этого чрезвычайно знаменательного открытия. Создается впечатление, что ее цель бросить тень сомнения на достоверность самого сообщения. Так российские ученые пишет, Полная информация об этом хранится в Пекинской академии и в историческом архиве в Тайбэе на острове Формоза. Примечание Формоза – японское название острова Тайвань, на котором в конце 1940-х годов возникла так называемая Китайская республика на Тайване, во главе которой долгие годы ставил лидер партии Гоминьдан, генералиссимус Чан Кайши, главный соперник Мао Цзэдуна в борьбе за роль единоличного диктатора в Китае. Столица Тайваня – город Тайбэй. Несмотря на все старания КНР подавить сепаратистов, Китайская республика отстояла свою независимость от континентального Китая. КНР весьма болезненно относится к вопросу о двух Китаях. Когда фон Денникен, собирая материалы для своей третьей книги, совершил поездку на остров Тайвань,